Молниеносная война. Гитлер предпринял стратегию Шлиффена «Блицкрик» для создания разрушительных последствий во время Второй мировой войны. Ключевая фигура. Вермахт. Немецкая армия. Национальность. Немцы. Осуществление стратегии 1939-1941 годы. Ситуация. В начале Второй мировой войны Гитлер намеревался комбинировать в боевых действиях воздушную атаку, легкие танковые дивизии, быстроходную артиллерию и пехоту для того, чтобы скорее одолеть врагов нацистской Германии. Для Первой мировой войны была характерна неподвижная армия, попавшая в изнурительные и безрезультативные противостояния. Гитлер понимал неэффективность окопной войны, поэтому, когда началась Вторая мировая война, решил реализовать стратегию, в которой молниеносные войска – скоротечно наступали на врага. В результате появился Блицкрик, в котором иностранные державы были захвачены высокоорганизованными войсками, снаряженными новейшими технологическими разработками. Блицкрик, термин придуманный прессой союзников, представлял собой стратегию, применяемую Германией в начале Второй мировой войны. Стратегия опиралась на скоротечность, неожиданность и слаженность, что в совокупности сеяло панику в рядах врага. Как подметила редакция журнала «Тайм» в 1939 году, «линия фронта исчезла, а вместе с ней исчезла иллюзия того, что там когда-либо был фронт, ибо случившееся было не оккупационной войной, а войной с быстрым вторжением и уничтожением». На самом деле стратегия «Блицкриг» уходит своими корнями во времена задолго до событий Второй мировой войны. В 1905 году прусский генерал-фельдмаршал, начальник германского генерального штаба Альфред фон Шлиффен закончил работать над созданием известного «Плана Шлиффена», предусматривающего общеевропейскую войну, в которой Германия воевала на двух фронтах – на западе против Франции и на востоке против России. Шлиффен понимал, что у Германии будет мало шансов, если она втянется в продолжительные военные действия с противником численно и по ресурсам, превосходящих саму Германию. Поэтому предлагал нанести быстрые молниеносные удары по врагу. Во время Первой мировой войны Германия была не в состоянии выполнить данный план, и вместо этого ввязались в долгосрочную изнурительную войну, которой Шлиффен так опасался. Когда в 1933 году к власти пришел Гитлер, он уверял, что такого больше не произойдет. Кроме того, технический прогресс способствовал более реальному осуществлению плана Шлиффена. В частности, немецкий генерал Гейнс Гудериан предполагал, как пикирующие бомбардировщики и танки могли бы справиться с быстрым, сокрушительным уничтожением врагов. Он написал памфлет под названием «Внимание танки», который попал в руки Гитлеру. Фюрер был впечатлен, и когда Гудриан сообщил, что немецкие войска способны добраться до побережья Франции за несколько недель, Гитлер доверился ему, несмотря на сомнения коллег военных. Элемент неожиданности. Военные теоретики обсуждают, был ли Блицкрик когда-либо официально принят немецкими властями. Тем не менее, сама фактическая военная стратегия возникла во время Второй мировой войны. Ее осуществление было простым – Во-первых, определены слабые места врагов. Как только была выбрана цель, туда направились пикирующие бомбардировщики, чтобы вывести из строя транспорт и телекоммуникационную инфраструктуру, а также посеять панику. Затем танковые дивизии отправились к месту назначения. Подкрепление чаще всего представляло собой бронетанковую гусеничную технику, которая могла быстро передвигаться по любой местности, даже без наличия дорог. Связь между подразделениями поддерживалась по радио, поэтому все были в курсе происходящих событий. Противник остается без управления и снабжения, таким образом теряет свою боеспособность. В условиях неразберихи немецкие сухопутные войска окружили врага в разных местах и усмирили оставшееся сопротивление. Таким образом Блицкрик пожинал свои плоды. Польша первой пала под гнетом стратегии, сдавшей практически за месяц в сентябре-октябре 1939 года. Затем настала очередь Франции. Вся кампания во Франции заняла лишь 44 дня, с 10 мая по 22 июня 1940 года. Как сказал премьер-министр Франции Поль Рейно, «Суть в том, что наша классическая концепция ведения войны столкнулась с новой концепцией». В ее основе лежит не только массовое использование тяжелых бронетанковых дивизий или их взаимодействие с самолетами, а создание беспорядков в тылу противника с помощью парашютных налетов. «Блицкриг» был настолько эффективен, что практически полностью передал контроль немецким атакующим войскам. Из-за сильной зависимости от элемента неожиданности и частого его использования «Блицкриг» становился все менее эффективным. Однако на ранних этапах войны немцы получили невиданное преимущество. Гитлеру в руки попала стратегия ведения современной войны, в которой наилучшим образом использовались новейшие технические разработки. А его враги были слишком зациклены на тактике, которая стала архаичной еще к концу Первой мировой войны. Хронология событий. 1905 год. Альфред фон Шлиффен заканчивает работу над своим планом. 1914-1918 годы. Во время Первой мировой войны план Шлиффена не используется. 1933 годы. Гитлер приходит к власти в Германии. 1937 год. Гейнс Гудериан опубликовывает «Внимание танки». Март 1939 год. Вторжение Германии в Чехословакию. Сентябрь 1939 год. Германия вторгается в Польшу. Великобритания и Франция объявляют войну Германии. Апрель-май 1940 год. В апреле Германия вторгается в Данию и Норвегию. Далее в Люксембург, Нидерланды, Бельгию и Францию. Июнь 1940 год. Массовая эвакуация британских войск из Франции в Дюнкерк. В этом же месяце немецкие войска входят в Париж. Сентябрь 1940 года. Заканчивается битва за Великобританию, и Гитлер откладывает запланированное вторжение в Великобританию. 1941 год. Берлин начинает операцию «Барбаросса» против СССР. После первоначальных успехов продвижение Германии замедляется. В войну вступают США. 1943 год. Блокада Ленинграда заканчивается отступлением немецких войск по всей территории России. В сентябре начинается высадка войск антигитлеровской коалиции в Италии, союзники Германии. 1944 год. Союзники открывают второй фронт в Европе. 1945 год. Подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Изменение положения вещей. Еще в 1941 году казалось, что Блицкрик возвысил Гитлера, особенно когда операция Барбаросса ознаменовала такой впечатляющий старт. Внезапная атака на советские аэродромы практически уничтожила возможности авиации, когда быстроходные танковые дивизии ворвались к советским силам на земле. Однако если Польша и Франция пали под гнетом противника, русские не сдавались. Не сумев захватить страну к концу 1941 года, Гитлер оказался в неприятной ситуации. Он снова был втянут в долгую борьбу, длившуюся четыре года на двух фронтах. Хоть Блицкрик и обеспечил Германии плацдаром в России, он не смог способствовать капитуляции Москвы. Для того, чтобы стратегия сработала, необходимо было быстро устранить противника и немедленно переходить к следующей цели. Вместо этого Восточный фронт был втянут в болезненно затянувшееся противостояние. У обеих сторон погибли миллионы человек. В результате наступательных операций 1944 года вся территория СССР была освобождена от фашистских захватчиков. Советский Союз усмирил нацистов. Тем временем на Западе союзники применили собственную тактику, подобную Блицкригу, осуществляя быструю и молниеносную атаку, объединяя сухопутные и воздушные силы для того, чтобы взять инициативу в свои руки в Северной Африке и Западной Европе. Можно сказать, что Гитлер попался в свою же ловушку. Шок и трепет. Современная стратегия США «Шок и трепет», изложенная ее авторами Харлом Олманом и Джеймсом Уэйдом в середине 1990-х годов, содержит множество принципов, схожих с Блицкригом. Она нацелена на быстрое доминирование, которое парализует волю противника к борьбе и делает его неспособным к осуществлению стратегического сопротивления. Эта стратегия применялась во время вторжения в Ирак в 2003 году. Силы Саддама Хусейна были сокрушены, но многие критики начали сомневаться в пригодности стратегии в современных военных действиях, учитывая ее склонность к причинению неприятного сопутствующего ущерба и отчуждению местного населения. Стратегический анализ. Тип стратегии, тактика нападения. Ключевая стратегия – молниеносная война, недолгий, неожиданный военный, сухопутный и воздушный штурм, направленный на обеспечение быстрой победы. Результат – первые военные успехи, включая порабощение Польши и Франции. Также использовано израильскими войсками в Сирии и Египте в 1967 году, армией США в Ираке в 2003 году.